«Пока мы, сбросив скорость, медленно приближались, по моему приказу, не выходя на связь первыми, что противоречило Гражданскому кодексу космических полётов, я получил возможность довольно глядеться на ласковую МО. Шахтёрская база, в прошлом трехкилометровый корпорационный рудовоз, ни на что не была похожа, как и большинство подобных космических объектов, где не существовало генерального плана строительства и развития. Как результат... На гигантском корпусе, прежде похожем на слиток металла, выросли купола, решетчатые конструкции, увешанные разнокалиберными солнечными панелями, антеннами, причальными доками и прочей необходимой инфраструктурой. Между некоторыми конструкциями были натянуты тросы, на которых, словно сохнущее бельё, болтались рваные скафандры с битыми забралами. К некоторым из скафандров явно было подведено электричество, а внутри скрывались изношенные сервоприводы. Я так решил, потому что многие из этих пугал размахивали руками, двигали ногами или пытались хлопать в ладоши. Это зрелище не стало для меня в диковинку. Уже слышал и видел такое во многих документальных роликах. Это настоящие космические пугала, порождённые суевериями и верой в то, что странные украшения могут отпугнуть от корабля или станций, несущих беду призрачных космических воронов. Призрачные вороны. Их я видел уже только в фантастических ужастиках, где всё самое страшное начиналось с того, что на обзорный иллюминатор вдруг садилась полупрозрачная птица, сотканная из синеватого электрического свечения. Птица, предвещающая невероятную беду птица, что сулит как минимум массовую гибель. Ещё одно связанное с этим поверье — если убить того, кто увидел призрачного ворона, беду можно отвратить. Поэтому те, кто заметил страшного предвестника, предпочитают держать рты на замке. Верил ли я? Ну, разумом, конечно, нет. Это вымысел. Исследователи космических баек проследили этот миф до точки его появления на самой заре межпланетных перелётов. То ли в 10-й, то ли в 11-й экспедиции на Марс на постоянную орбитальную станцию Красной планеты доставили старого чёрного ворона, ручную птицу одного из российских космонавтов. Всё было хорошо до тех пор, пока ворон не пропал. Расследование ничего не дало, но этот мелкий, даже ничтожный, казалось бы, инцидент послужил толчком к тому, что приведёт к резкому нагнетанию эмоций, взаимным обвинениям, а следом и к драке, что по непонятной причине перерастёт в кровавую бойню. И ведь ладно бы сошлись в кровавой поножовщине гопники, перебравшие наркоты и алкоголя, это объяснимо, но там втыкали друг в друга ножи на весь мир известные учёные, исследователи, космонавты, те, кто прошёл тщательный психологический отбор перед допуском в долгую миссию. И вот, из 23 обитателей орбитальной станции выжил только один, но и тот сошёл с ума. Прибывшие спасатели, что после потери с ней связи стартовали с поверхности Марса, помимо мёртвых тел, обнаружили, что большая часть записи стёрта. А почти на каждой стене красовалось изображение синего ворона, расправившего крылья. Пришлось немало потрудиться, чтобы восстановить ход событий до рокового момента — исчезновения ручного ворона. Птицу, кстати, так и не нашли. Наверняка пташку прибил кто-то из космонавтов, по той или иной причине, и отправил в сторону Марса. Хотя сейчас считают, что ворон либо сам превратился в призрачного вестника, либо его живьём выбросили в космос, и мудрая птица переродилась уже там. С тех самых пор и ползёт с планеты на планету, из системы в систему, из сектора в сектор этот миф о призрачных синих воронах, что в любой момент могут бесшумно опуститься на иллюминатор и постучать в него клювом, предвещая всем скорую гибель. Сколько же сериалов и фильмов я посмотрел на эту тему. Короче, это просто миф. Но когда живёшь в крохотном стальном ящике, висящем в Бакуме, невольно поверишь в любую сказку. Вот и машут руками космические пугало, отгоняющие беду. «Внимание! Неопознанный корабль! Представьтесь! И немедленно!» Жёсткий, ничуть не сонный голос, прилетевший с ласковой мод, дал понять, что время разглядываний закончилось. «И без шуток, гости дорогие, пока не словили торпеду под брюхо!» «Корабль Леонардо. Капитан Гросс Тимофей Градский. Не советую наводить на меня свои оружейные системы. Отправляю идентификационные данные». Спустя полминуты уже куда мягче, если не сказать радушней, тот же голос зазвучал снова. «Отбой тревоги, мистер Градский. Добро пожаловать на МО. Каким космическим ветром вас занесло в такую даль?» «Доставка почты и десятка контейнеров в продовольственной поставке «Смиртум». Ответил я, следом отправляя список доставленного нами. «Отличная новость! Сбрасываем путеводный линк, второй швартовочный шлюз. Просим приглушить ваш гравиген». «Принятому». «С кем я говорю?» «Я Майк, Майк О'Лири, второй помощник капитана Ли. Ещё раз добро пожаловать, мистер Градский». «Взаимно, мистер О'Лири». Ответил я и переглянулся с успевшим за минувшие 12 часов пути проспаться Вафамычем, что уже был мною предупреждён об опасностях, связанных с этой старой шахтёрской базой. Убедившись, что связь отключена, Вафамыч заметил. «Нам бы туда вообще не соваться, Тим, раз такие дела». «И не собираюсь». Улыбнулся я, начиная натягивать сбрую на после последней выматывающей тренировки тело. «Но они об этом не знают».